В окне, перекрывшем остальные, показался зонт в пламени цвета индиго которая постепенно исчезла, уступив место только светящимся звездам. «Даю изображение за пределами края стены», — проговорил лучше всех спрятанный. «Нам нужна обратная сторона», — командным голосом заявил Брэм. «Да, да-да», — ничего не предпринимая, откликнулся кукольник. Лучше всех спрятанный. Зонд уже получил мои задания. Двигатели включены. Вращаются. Изображение. Как будто почувствовав, зонд повернулся. Появился черный край стены. Ослепительный солнечный блеск. Звезды пропали. Ниже места падения зонда блестела серебряная нить. Вот. Луис ткнул пальцем. Видите? Или вы получите ожог, или мы уничтожим это. Ожог. Я за. А потом взрыв деревянных духовых инструментов. А это что? Слишком узкое для космодрома. В молчании они следили за все увеличивавшейся серебряной нитью. Вот тут же она напоминает серебряного дождевого червя. 11 минут. Зон замер. Окно показало дрожащее от удара изображение зонда, светящегося в рентгеновских лучах. Вспыхнул свет новой звезды. Подоносившуюся из преисподней музыку, Луис потер глаза, когда прозвучал голос, полностью утративший человеческие интонации. «Уничтожен топливный бак». «Я опасаюсь врагов, стрелявших в нас», — невозмутимо сказал Брэм. Нам бросили вызов. Животный рев. Всеобщее помешательство. Давай я пройду в свою каюту, предложил лучше всех спрятанный. И тогда посмотрю, что еще работает. Что может работать, если твой зонд уничтожен, а нас атаковали? Может, у них слишком быстрая реакция? Или это был защитник? Трансферный диск, по крайней мере, должен остаться целым «Почему?» — удивился Луис. «Я же не полный дурак», — проблеял кукольник. «При пересечении края стены я отсоединил диск. Плазменный взрыв, любая угроза, должны проходить прямо насквозь». «Сквозь что?» — моргая, так как перед глазами все еще мелькали пятна, спросил Луис. «Я соединил его с трансферным диском карты Монс Олимпус». Луис расхохотался. Как же надо было надеяться на то, что тысячи марсиан попадутся в новую ловушку, чтобы трансферный диск разбрызгал над ними горячую звездную плазму, но он... Ой... Огромные лапы опустились на плечи развеселившегося Луиса. Мы в состоянии войны. Сейчас не время для развлечений. Развлечения. Надевай скафандр, помощник. Заодно дай мой... Так, раз распылители и трансферные диски. Где Брэм? Брэм! Я в столовой на борту скрытого патриарха. Лучше всех спрятаны, ты идешь первым. Брэм, выдай ему какое-нибудь оружие. Если на зонде остался работающий трансферный диск, мы используем его. Пошли. Кукольник издал целую серию свистяще-звенящих бухающих звуков. Наступив на гранитную плиту, он оказался в своей каюте и сразу же принялся языками нажимать на что-то, напоминающее чужеземные шахматы. Но что на самом деле было виртуальной клавиатурой? — Связь есть. Трансферным диском можно управлять. — Попробуй распылитель глаза паутины, — приказал Брэм. — Что распилить Вакуум. Через одиннадцать минут снова включилось погасшее окно. Вращавшийся звездный пейзаж в мелкой ряби. Луис представил, как свободно падает в вакууме глаз паутины, слегка вращаясь и медленно отодвигаясь от зонда. В то время как защитник переживал за Гзина, пытался наблюдать за кукольниками всеми четырьмя голографическими окнами, Луис встал на колени и поднял край трансферного диска. Непосредственно над диском появилась крошечная голограмма, схема системы диска. Нужен большой дисплей. На он у кукольника Луис опустил край диска. Видели? Лучше всех спрятаны, объясни мне, как мы до сих пор не заметили это. Кажется, все так увлеклись, что перестали наблюдать за Луисом. И он продолжил. Сквозь свободно падавший глаз паутины была видна серебряная нить, постепенно превратившаяся в ленту с приподнятыми краями, а потом и в мелкий желоб, мало чем отличающийся от самого кольца в миниатюре. Очевидно, это транспортная система, дорога на магнитном подвесе, идущая вдоль верхнего края стены. Ремонтная команда Тилы должна двигаться по верху стены и снизу, с наружной стороны. «Я не вел наблюдение за краем стены в хорошую половину года», — сказал Луис. Серебряная шина пронеслась мимо. Остался только звездный пейзаж. Дрожащий глаз паутины, падая в космос, был сейчас на уровне основания кольца. У меня есть предположение, как и у тебя, Брэм. Что еще могла команда Тилы использовать для запуска отремонтированных реактивных двигателей? Конечная остановка дальше, вероятно, на выступе космодрома. Находясь здесь, мы не найдем фабрику. Пока суд додела, Гзин полностью облачился в скафандр, пристроил концентрические баллоны и приготовил круглый, похожий на аквариум, шлем. «Мы готовы?» «Ты ведь не хочешь отправиться в это?» с жестом указывая на волнующийся звездный пейзаж, сказал Луис. Неожиданно заговорил лучше всех спрятанный. «Все еще есть связь, и движение не прекратилось». «Что?» Брэм огрызнулся. «Опрысканные плазмой упавшие с высоты тысячи миль и продолжают работать?» «Маловероятно». Попробуем этот. Взяв распылитель из кучи трансферных дисков, обратился Луис к повернувшимся к нему внимательным слушателям. Я хочу опрыскать глаз паутины, используя трансферный диск. Подними меня. Мы только посмотрим, как он действует. Пробуй, свистом сопроводил ответ кукольник. Луис обрызгал бронзовую сеть, и она исчезла. Оставалось только ждать. Помощник, чтобы как-то скоротать время, решил принять душ. Арка расположена под углом в 35 градусов. Пять с половиной минут в одну сторону, столько же в обратном направлении, прежде чем они увидят ее возвращение. Трансферные кабины двигаются со скоростью меньшей скорости света. И трансферные диски тоже. Сигнал, колотя одним языком, проговорил кукольник. Открылись пять окон. Среди звезд, пересекавших край стены, винились смутные очертания, которые вполне могли относиться к зонду. Изображение было отвратительное, но видно, что зонд не падает. Он приземлился на магнитную дорогу. «Помощник! А ну-ка, возьми распылитель!» — приказал Брэм. «Опрыскай камеру, через которую мы можем увидеть что-то интересное». Немедленно возвращайся с докладом. Не рискуй. Мы знаем, что это где-то здесь. Слишком быстро. Луис только начал облачаться в скафандр, а предупрежденный заранее помощник был уже в полной готовности. Не торопись, сказал Гзин. Брэм, нужно оружие. Против защитников? Предпочитаю видеть вас безоружными. Иди. Гзин исчез. Луис закончил возню вознесу скафандром, но предстояли 11 минут ожидания. Неужели ЧМИ действительно рассчитывал на то, что такой старик, как Луис, сможет удерживать и защищать 11-летнего мальчика Гзина? Через 4 минуты на экране возникло расплывчатое пятно. Вдруг изображение прояснилось, и они увидели элегантный скафандр с пузырьком шлема из которого смотрело лицо треугольной формы. Что-то черное и быстрое, толкнув скафандр, отпрыгнуло в сторону, оказавшись в недосягаемости, а элегантный костюм чужака был разрезан вдоль правого бока.